«О, когда речь идет о смерти, тут уж, знаешь, ничего хорошего быть не может», — возразила Фернанда, и по ее щекам заструились слезы. «Да, совсем забыла, ведь я собиралась тебе рассказать. Сюда приходил какой-то тип, он задавал кучу вопросов обо мне, о тебе, давно ли мы знакомы, да в каком месяце мы уехали на юг? Что еще за тип? Не знаю, в коричневом пальто должно быть сыщик». «Не из полиции, но что-то в этом роде. Может, он приходил по поводу моей торговли?» «Неужели Люлю что-нибудь подозревает?» — мелькнула в голове Сильвены. «Нет, это невозможно. Впрочем, мне теперь на все наплевать». И она отправилась обедать. В представлении Маблана Мальмезон был далеким дачным местом. Вот почему для поездки туда он заказал необычное такси, А вместительный автомобиль, напоминавший ту Испана Сунзу, в которой они с Сильвеной ездили в Давиль. Большая охапка цветов лежала рядом с шофером. Когда Сильвена и Люлю подъехали к дому кормилицы, Фернанда была уже там. Сильвена бросилась в объятия своей подруги и воскликнула О, моя дорогая! «Ты, как всегда, бесконечно добра и участлива». В полголоса она прошептала «Держи себя в руках, слышишь, умоляю тебя». Люлю больше всего заботился о том, чтобы не попадать ногой в лужи, их было немало возле дома. Все время, пока продолжались похороны, Сильвена изо всех сил старалась плакать столь же безутешно, как Фернанда. Ей не пришлось разыгрывать эту комедию в присутствии многочисленной публики, За белым катафалком следовало всего пять человек. Как ни скромна была погребальная церемония, но и она казалась чрезмерно пышной. Невольно приходило в голову, нужна ли лошадь, чтобы отвезти на кладбище этот крохотный гробик, нужен ли певчий, чтобы молить о милосердии к невинному младенцу. Ведь надо же было так случиться, чтобы умер именно тот младенец, которого назвали моим именем, невольно подумала Фернанда и ей захотелось взять под мышку маленький деревянный гробик и самой закопать его у какой-нибудь стены. Отпевание в церкви заняло не больше четверти часа. Кладбище было расположено неподалеку, узкая недавно вырытая яма отсвечивала влажной глиной, подул легкий ветерок, и Люлю старательно прикрыл шею шарфом. У кладбищенской ограды Сильвена шепнула Фернанди: «Проводи меня до автомобиля и сделай вид, будто утешаешь меня». Несчастная мать, содрогаясь от рыданий, послушно зашагала рядом с Сильвеной, словно поддерживая ее, затем, понурившись, направилась к своему такси. Заметив, что Фернандо без сил рухнула на сиденье, Сильвена подумала, «Говоря по правде, я порядочная дрянь, но такова жизнь, ничего не поделаешь». Большой наемный автомобиль двинулся в обратный путь к Парижу. Люлю сидел, выпрямившись на подушках, и смотрел в окно. Выражение лица у него было холодное и замкнутое. Неожиданный удар судьбы не столько расстроил его, сколько раздосадовал. Рядом с ним, слегка покачиваясь от толчков, сидела Сильвена. Все было таким же, как прошлым летом, когда она уезжала вместе с Люлю в Нормандию. Та же дорога за стеклом автомобиля, такая же бежевая обивка на подушках сиденья, Такая же фуражка шофера перед глазами. И вместе с тем Сильвена отчетливо сознавала, что подходил к концу целый период ее жизни, период, отмеченный присутствием Моблана. Теперь речь шла уже не о том, чтобы постепенно отдалиться от люлю. -Лю. Нет, она уже ясно предвидела полный и безоговорочный разрыв. Отныне Она хотела сидеть в такой машине либо в одиночестве, либо в обществе человека, на которого ей было бы приятно смотреть. Ей опротивили утренние визиты и вялые прикосновения Моблана. Она хотела, чтобы новый любовник проводил с ней все ночи напролет. Из приличия прикладывая то и дело к глазам платочек, она незаметно поглядывала на молчаливого Моблана, на его профиль, с вылезавшим из орбиты бледно-голубым глазом. Проконетелилась с ним почти два с половиной года, он не вправе жаловаться, — подумала она. Ей предстояло еще сообщить Люлю о том, что для нее уже было вопросом окончательно решенным, о близком и неминуемом разрыве. Сильвена понимала, у нее не хватит духу прямо сказать ему обо всем, лучше написать письмо и она уже повторяла про себя строки будущего послания. «Ты должен меня понять, конечно, мы останемся добрыми друзьями, ты можешь навещать свою дочку так часто, как пожелаешь». Сильвена подумала, бедный старикан, все же это будет для него ударом. Она была немного взволнована, но не из-за него, а из-за себя самой, из-за того, что перед ней открывалась новая, неведомая страница жизни». Она положила руку на сиденье. Люлю похлопал своими дряблыми пальцами по ее маленькой упругой ладошке».